Глава одиннадцатая. Проституткам столько не платят. Торопливо достаю из рюкзака зеркальце, чтобы убедиться, все ли в порядке с лицом. От волнения имеют пальцы рук. Сердце не прекращает барабанить в груди, как сумасшедшее, а голову посещают мысли «одна бредовия другой». Может, выдумать какую-нибудь иную причину, по которой мне понадобилась его помощь, или вообще сбежать. В самом деле, как я собралась просить у Сергея такие огромные деньги? Пусть даже в долг. Да у меня наглости не хватит произнести подобное вслух. Чем я только думала, когда позвонила ему. Хочется провалиться сквозь землю, но я будто приросла к этой несчастной лавочке. Тело налилось свинцом и кажется абсолютно невозможным даже просто подняться на ноги. Черный спортивный автомобиль Сергея я увидела издалека. Точнее, сначала я его услышала. Этот утробный гул двигателя не спутаешь ни с чем. Припарковавшись прямо у сквера, Сергей сразу выходит из машины и без труда отыскивает меня взглядом. Я все-таки встаю и начинаю не смело шагать ему навстречу, остановившись в паре метров сергей стоит напротив меня ощупывает мою фигуру таким взглядом под которым я чувствую себя обнаженной в это мгновение эмоции бывшего парня для меня не секрет они как на ладони красноречивы и однозначны мне становится жарко от них и вместе с тем меня охватывает необъяснимым трепетом пьянящим и рациональным восторгом я все еще очень сильно нравлюсь ему привет произносит Сергей, слегка охрипшим голосом, наконец подняв глаза выше и встретившись с моим взглядом. «Привет», — тихо отвечаю я. «Мой голос тоже меня подводит». «Классно выглядишь». «Спасибо». «Ты тоже?» «Очень хочется добавить, но я не решаюсь произнести такое вслух». Сергей кивает на свою машину, потом делает шаг назад и открывает пассажирскую дверь, предлагая мне сесть внутрь. Я, как под гипнозом, иду и сажусь. Кажется, будто каждая вена, каждый сосуд в кровеносной системе моего организма горит. Я вновь позабыла о проблемах отца, из-за которых, собственно, и состоялась эта встреча. «Есть хочешь?» — спрашивает меня Сычев, усевшись за руль. Отрицательно качаю головой, не в силах выдавить из себя ни звука. «Тогда выпьем кофе где-нибудь», — небрежно предлагает Сергей. «На этот раз киваю». И он тут же давит на газ с резким рывком двигателя, выезжая с парковки. «Сергей привозит меня в модную кофейню с открытой террасой. Мы располагаемся за одним из столиков под раскидистыми ветвями искусственных каштанов. Но цветы по всему периметру террасы высажены живые, настоящие. В воздухе витает их сладкий аромат, и вокруг царит невероятный уют. Официант приносит нам кофе и оставляет наедине» а я никак не могу заставить себя поднять взгляд на Сергея, чувствуя при этом его пристальное внимание. «Рассказывай», — негромко произносит он, наконец нарушив тишину, от отчего по моему телу прокатывается дрожь. «Мне все-таки приходится поднять глаза и снова обжечься, а тот огонь, что пылает, во взгляде напротив. Этот огонь завораживает и одновременно пугает меня. У меня возникла одна проблема». Начинаю я, нервно облизнув пересохшие губы. «Ты можешь одолжить мне денег?» «Сколько?» «Миллион». Он ничего не отвечает, только усмехается и отводит в сторону взгляд, от чего по моему телу снова прокатывается горячая волна. Только на этот раз у нее другая природа. Это стыд. «Как же отвратительно должно быть!» Со стороны прозвучала моя просьба. «Я обязательно тебе все верну» горячо обещаю я, отчаянно пытаясь исправить ситуацию. «Просто деньги нужны мне до завтра. У меня есть квартира, я собираюсь ее продать так быстро, как только смогу, и сразу же верну тебе долг, клянусь». «А что случилось-то? Зачем тебе такие деньги?» невозмутимо интересуется Сергей. «Неважно, это... Я не могу тебе сказать». Он задумчиво кивает, откидывается на спинку своего стула и снова смотрит в сторону, открывая мне обзор на свою ужасную татуировку. Я, затаив дыхание, жду. Допустим, я могу перевести тебе эту сумму прямо сейчас. В конце концов лениво произносит Сергей, указывая взглядом на свой навороченный смартфон, что лежит на столике рядом с двумя чашками кофе, к которым мы так и не притронулись. Но что я получу взамен? Сглатываю и отвожу взгляд. Чего-то подобного мне стоило от него ожидать. Где Сычев и где благородство? Я точно свихнулась, решив, что он может бескорыстно помочь мне. Чего ты хочешь? Прохладным тоном уточняю я, предполагая, самый грязный исход нашего разговора, но назад пути уже нет. А что ты можешь мне предложить? Я ведь сказала, что все тебе верну, твердо произношу я. — Сразу же, как только продам квартиру? — Неинтересно. — Верну с процентами? — Зачем мне твои копейки? — усмехается он. Сжимаю кулаки под столом. Становится обидно до слез. Черт, мне ведь действительно нужны эти деньги. Но сейчас дело даже не в них. Теперь мне просто интересно узнать, как далеко он зайдет в своем желании унизить меня. — Говори прямо. Чего ты хочешь? — резко спрашиваю я, пряча боль за агрессией но его ответ оказывается еще ужаснее, чем я могла себе представить. «Тебя?» «В рабство. На один месяц», — цинично заявляет Сычев. «И мы договорились». «Ты что такое говоришь?» — срывает меня на крик. «На нас начинают оборачиваться люди за другими столиками, но сейчас мне на это плевать. Ты что, не мог просто отказать? Обязательно нужно было унизить меня?» «А что здесь унизительного?» — Невозмутимо интересуется Сергей, доводя меня до истерики своим непрошибаемым равнодушием. — Тебе нужны деньги, я предлагаю сделку. — Сделку? Я тебе что, проститутка? — шеплю я, мечтая залепить ему пощечину. — Жаль, что теперь я уже не такая смелая, как в юности, и вряд ли решусь на подобный шаг. Да и Сергей не тот, что был раньше. Теперь я и вовсе не знаю, что можно от него ожидать. «Проституткам, Таня. Столько не платят», — насмешливо замечает он. «Да какая разница, сколько платят? Главное, платят! Ты всерьез думаешь, что я буду спать с тобой за деньги?» «А с чего ты вообще взяла, что я хочу с тобой спать?» Холодно интересуется Сергей, в один миг вдруг растеряв всю насмешливость. «Я не знаю», — осекаюсь я. «По-твоему, у меня есть недостаток в сексе?» А в чем у тебя есть недостаток? В дом домработнице? Я должна буду убирать твою квартиру или стирать тебе носки? Что входит в твое понимание рабства? Ты должна будешь делать все, что я скажу. Если скажу постирать носки, будешь стирать носки. Скажу убрать квартиру, будешь убирать квартиру. А если ты скажешь раздеться и лечь к тебе в постель? Принуждать к сексу я не стану. Я перестаю что-либо понимать. Голова трещит, силясь уловить какую-то логику в его словах и поступках. Что ему надо от меня, если это не секс? Неужели? Тогда зачем тебе это нужно? Хочешь поиздеваться надо мной? Сергей наклоняется всем корпусом вперед, нависая над столиком и впивается в меня ледяным взглядом. Поверь мне, Таня, хотел бы я поиздеваться над тобой, мне бы не пришлось за это платить. Я предлагаю тебе простую и честную сделку. Ты либо соглашаешься на нее, либо мы с тобой расходимся, как ты там говорила, в разные стороны.